«Прием, дам!» Ах, она, наверное, казалась великолепной, бедная мут, когда стояла перед ним и грозила ему звонким своим голосом. А между тем она была слаба и беспомощна, как ребенок. Она совершенно не жалела своего достоинства и сказания и, в конце концов, начала посвящать в свою страсть, в свое бессилие перед этим юношей, Всех и вся. Да, дело дошло до этого. Не только Смалоедка Табубу, не только побочная жена Мяэн Уазехт были теперь посвящены в ее любовь и в ее беду, но и Рени жена главного смотрителя Говята Муна, но и Неит Эмхат, супруга главного банщика фараона, но Яхуары, благоверная Какабу, писца «Среброхранилищ» и смотрителя царского «Среброхранилища». Одним словом, все подруги, весь двор, половина города. Это было свидетельством великого перерождения, если на исходе третьего года своей любви она без стыда и оглядки сообщала, если не стесняясь, навязывала всем и каждому то, что поначалу хранила в груди, хранила так гордо и так боязливо, то скорее бы умерла, чем призналась в этом любимому или кому бы то ни было. Да, не только степенный карлик Дуду переродился в этой истории, переродилась и мут госпожа, переродилась до полной утраты не только самообладания, но и цивилизованности. Это была одержимая, бесноватая, совершенно вышедшая из себя, непричастная уже к цивилизованному миру, и, чужды его мерам, готовые отдать свои груди на растерзание хищникам, оголтелые, ликующие, задыхающиеся, размахивающие тирсом Менаде. До чего она только не дошла, говоря между нами забегая вперед, даже до того, что стала колдовать с черной Табубу, но об этом позже. Сейчас мы только с сочувственным удивлением отметим, что она трубила своей любви и о неутоленном своем желании направо и налево, не в силах сдержать себя ни перед кем, будь он высокого или низкого звания, так что вскоре о ее беде судачила вся дворня, и повара, помешивая в котлах и ощипывая птицу, и привратники, сидя, На кирпичной скамье говорили друг другу «Госпожа наша зарится на молодого управляющего, а он воротит от нее нос, ну и дела». Ибо именно такой вид приобретает подобное дело в посторонних умах и устах в силу того плачевного противоречия, что существует между священно строгим и прекрасным своей болью представлением слепой страсти о себе самой с одной стороны и впечатлением, производимым ею на людей трезвых, для которых ее неспособность и нежелание себя утаить, такой же скандал, такой же посмешище, как пьяный на улице. Все пересказы нашей истории, за исключением, правды наиболее нами уважаемого, но и самого скупого, и Коран, и семнадцать персидских песен о ней повествующих, поэма Фердуси разочарованного, которой он посвятил свою старость, и утонченно зрелое изложение Джами, все они, как и бесчисленные произведения кисти сознают знают о приеме, который примерно в это время устроила первая и праведная жена Потифара, чтобы, поведав и объяснив своим подругам но амунским дамам высшего света свои страдания, вызвать сочувствие да и зависть своих сестер. Ибо любовь, какой бы несчастной она ни была, это не только бич и проклятие, но одновременно и великое сокровище, которое не хочется скрывать. Упомянутые песни не свободны от ошибок, подчас они грешат неверными подробностями, прекрасами, где красивость, которая не тяготеет идет в ущерб строгой правде. Но насчет приема дам они не врут. И если они в этом случае эффекта ради отклоняются от той формы, в которой наша история первоначально рассказывала себя самое, и даже из-за своих отклонений взаимно уличают друг друга во лжи, то все же выдумали этот эпизод не их певцы, А сама наша история, точнее, жена Путифара, бедная Эни, и хитрость, с какой она задумала его и устроила, находилась в самом разительном, но и в самом закономерном противоречии содержимым ее состоянием. Нам, знающим тот отверзший глаза сон, что приснился Мутаманет в начале трех лет любви, Связь между ним и этой ее выдумкой, ход мыслей, который привел ее к этому грустному и остроумному способу открыть глаза и подругам, совершенно ясны. И действительность сна, а приметы его подлинности, право же бросаются в глаза, служат нам лучшим доказательством не только историчности приема дам, но и того, что наиболее нам близкое и наиболее уважаемое нами предание умалчивает о нем единственно по своей лапидарной сдержанности. Прологом к приему дам была болезнь монет. то была довольно туманная по своим признакам болезнь, поражающая во всех историях безответно влюбленных царевин и принцев, болезнь, которая обычно смеется над искусством самых знаменитых врачей. Муд заболела потому, что таков закон, потому что так полагалось и надлежало, а положенному и надлежащему противостоять трудно, а еще потому, что ей очень нужно было. Кстати, у царевины принцев, из других историй это тоже кажется сплошь до да рядом, главный мотив недуга, а ей непременно нужно было привлечь к себе внимание. взволновать окружающих и вызвать расспросы, настойчивые, даже назойливые расспросы со всех сторон, мольбы ответить во имя жизни и смерти, ибо для единичных, более или менее искренних, в своей озабоченности вопросов перемены, давно уже происходившие в ее внешности, давали повод и раньше. Она заболела из-за упорного желания занять свет своей одержимостью, занять его счастьем и мукой своей любви к Иосифу. Ибо что с точки зрения строго научной эта болезнь никаких других причин не имела, явствует хотя бы из того, что, когда пришлось принимать дам, муд без труда поднялась со своего ложа и исполняла обязанности хозяйки, чему, впрочем, не следует удивляться, так как этот прием, безусловно, входил в программу болезни. Итак, Мут не на шутку, хотя как-то непонятно, заболела и слегла. Два элегантных врача, доктор из книгохранилища Муна, тот самый, которого уже приглашали к старому управляющему Монткау, и еще один мудрец из храма, лечили ее побочные жены Петепра, ее... Сестры из дома замкнутых ухаживали за ней, а ее подруги по ордену Хатхоры и по южному горе Муамуна навещали ее. С визитами являлись дамы Рененутет, хат Ахуары и многие другие. Пребывала на носилках Инезба Мэт, настоятельница ордена, супруга великого Бекнехонца, предводителя жрецов всех богов, Верхнего и Нижнего Египта. И все, сидя у постели одержимой, поодиночке или же подви и потри, словоохотливо выражали ей свое соболезнование и расспрашивали ее, кто от чистого сердца, кто равнодушно, учтивости ради, а кто и со злорадством. Они, поющие таким сладостным голосом, говорили они, ради сокрытого, что с тобой, и зачем ты, о злая, нас так огорчаешь? Как верно то, что жив царь, верно и то, что ты давно уже не та, какой ты была. И мы, а мы носим тебя в душе, мы все замечаем в тебе перемены, признаки недомогания, которые, разумеется, не нанесли урона твоей красоте, но, тем не менее, внушают нам заботливую тревогу. Да избавят тебя боги от сглазы. Мы все видели... И с горючими слезами сообщали друг другу, что твой недуг сказался в исхудании, которое, правда, коснулось не всех частей твоего тела. Иные из них, наоборот, еще пышнее расцвели, но зато другие действительно стали слишком худыми. Похудели, например, щеки, к тому же и глаза твои стали глядеть как-то оцепенело, а твой знаменитый змеистый рот искажен мукой. «Все это мы, подруги твои, видели и, плача, обсуждали между собой. А теперь недомогание твое дошло до того, что ты слегла, что ты не ешь, не пьешь, и твоя болезнь смеется над искусством врачей. Когда мы об этом узнали, мы, правы, забыли обо всем на свете, так велик был наш ужас. Мы засыпали вопросами мудрецов из книгохранилища, твоих врачей Тегоры и и пете Бастеты, и они ответили нам, что уже почти исчерпали свое искусство и близки к беспомощности. Им известно всего лишь несколько средств, о которых еще можно ждать какой-то пользы, ибо над всеми другими, примененными ранее, твое недомогание безжалостно посмеялось. Велико, наверное, то горе, что снедает и гложет тебя, как мышь, которое губит дерево, подточив корень. Во имя Амуна, милые, правда ли это, снедает ли тебя какое-то горе? Назови его нам, своим подругам, пока место оно проклятое не убило тебя. Допустим, — отвечала слабым голосом они, что у меня есть какое-то горе, что толку мне называть его вам, при всей своей доброте, При всем своем сочувствии вы не сможете избавить меня от него, и, вероятно, мне ничего другого не останется, так умереть. Значит, это правда, — восклицали они, — но неужели горе, которое изводит тебя, действительно так велико? И дамы звонко голоса удивлялись, как это может быть. Такая женщина, как она, она, принадлежащая к сливкам общества стран, богатая, волшебно-красивая, которые завидует женщину-царство, чего ей не хватает? В чем она должна себе отказывать? Подруги Мут этого не понимали. Они упорно расспрашивали ее одни сострадания, другие из любопытства, злорадства, любви к сильным ощущениям, и больная долго уклонялась от ответа, устала и безнадежно отказываясь говорить, потому что... Они ведь ей все равно не помогут. В конце концов, однако, ну ладно, она заявила, что даст им ответ всем вместе, одним разом, когда дамы в полном составе придут к ней в гости, и что она их пригласит в ближайшее время. Ибо если она даже без аппетита немного поест, подкрепится, например, птичьей печенкой и овощами, Она, надо надеяться, найдет в себе силы подняться с постели, чтобы открыть подругам причину своего недомогания и происшедших с ней перемен. Сказано, сделано. Уже в следующей лунной четверти, это было незадолго до Нового года и великого праздника Опета, во время которого в доме Потифара суждено было произойти столь важным событием, Эни действительно пригласила гостей и устроила в покоях патифаровского гарема тот дамский прием, о котором так много, но не всегда верно пелось впоследствии. Довольно большой, послеобеденный прием, которому придавала особый блеск присутствие Нес Бамет, супруги Бекнехонса и первой из жен гарема, и где не было недостатка ни в чем, ни в цветах, ни в благовониях. ни в прохладных, частью хмельных, частью уже только освежающих напитках, ни в многоразличных пирожных, засахаренных фруктах и тягучих сладостях, которые подавались молодыми служанками в приятно облегающих одеждах, с черными косицами на затылках и покрывалами на щеках, новшеством, вызвавшим дружное одобрение. Великолепный оркестр, состоявший из девушек с арфами, лютнями и двойными флейтами, одетых в широкие, тонкие, как паутина платья, сквозь которые виднелись связанные на бедренные кушаки, играл в фонтанном дворе, где непринужденными группами, частью между ломившимися от блюд поставцами, на скамейках и креслах, частью уже на пестрых циновках, разместилось подавляющее большинство дам. Однако и знакомая нам колонная палата — Откуда, кстати, изображение от ума снова убрали, тоже была заполненной ими. Подруги мут были красивые, нарядны, душистый жир, потаивая, стекал у них с макушек, по распущенным, но скрученным бахромой волосам, сквозь которые проступали золотые диски серег. Тела их были приятно смуглы, блестящие глаза доставали до висков. Их носики самым недвусмысленным образом свидетельствовали об их заносчивости и резвости, афаянцевые и самоцветные узоры их воротников и запястий, кисия обтягивавшие их милые груди и сотканные казалось из солнечного золота или лунного света были самой совершенной выделки они нюхали лепестки лотосов угощали друг друга лакомствами и болтали щебечуще звонкими и теми хрипловато-низкими голосами, которые тоже часто бывают у женщин в этих широтах. У Нес Бамет, например, жены Бекни был именно такой голос. Болтали они о близком празднике О о великом передвижении Святой Тройки на стругах и в капищах, на суше и на воде, об обложении Бога в Южном Доме у тех, где они, дамы, будут плясать, бить в и петь перед Амуном, как его наложницы и обладательницы сладостных голосов. Эта тема была и важной, и приятной. И все-таки она была сейчас только поводом, позволявшим заполнить болтовней ожидание того мгновения, когда, наконец, хозяйка дома даст им ответ — когда она взволнует их, назвав причину своей болезни. Она сидела среди них у бассейна с видом страдалицы, вымученно улыбаясь змеистым ротиком, и ждала, когда придет ее миг. Как во сне и по образцу сна готовилась она открыться своим подругам, и как во сне было уверена, что ее представление удастся. Оно совпало с разгаром угощенья. В украшенных цветами корзинах лежали на готове прекрасные плоды, душистые золотые шары, в обилии таившие под ворсистой кожурой освежающий сок, индийские цитрусы, китайские яблоки, лакомства очень редкие, а рядом были приготовлены чудесные ножички для фруктов с украшенными насечкой. лазуритовыми рукоятками и гладко-пригладкими лезвиями, на которые хозяйка дома обратила особенное внимание. По ее приказу они были наточены и направлены чрезвычайно остро, настолько в самом деле остро, что, наверное, никогда на свете не бывало еще таких острых ножичков. Они были так тонки, так остры, что ими без труда. можно было сбрить самую жесткую бороду. Только для этого потребовалась бы величайшая сосредоточенность, ибо стоило бреющемуся зазеваться или вздрогнуть, и не миновать ему самых тягостных неприятностей. Вот как были отточены эти ножички, прямо-таки опасно. Казалось, достаточно лишь приблизить к лезвию кончик пальца, и сразу же брызнет кровь. И это все, что было приготовлено? Отнюдь нет. Было еще дорогое заморское вино с Кипра, десертное огненно-сладкое, которое предполагалось подать к апельсинам, и предназначавшиеся для него прекрасные кубки из кованого золота и муравленной оловом расписной глины были даже первым, что по знаку хозяйки роздали гостям в фонтанном дворе и в колонной палате хорошенькие служанки, единственную одежду которых составляли пестрые набедренные кушаки. Так тоже должен был разлить по кубкам островное вино? Те же хорошенькие, не отрешила хозяйка, этим и угощению гостям была бы оказана слишком малая честь. Муд распорядилась иначе. Она снова сделала знак, и золотые яблоки и премилые ножички были розданы дамам. То и другое вызвало восторженный щебет. Хвалили фрукты, хвалили изящные ножички, точнее сказать, именно их изящество, ибо о главном их свойстве никто не знал. Все тотчас же принялись чистить плоды, чтобы добраться до сладкой мякоти, Вскоре, однако, внимание гостей было отвлечено от этого занятия, и глаза их устремились вверх. Еще раз подала знак мута Манет, и тут уж на сцену вышел сам виночерпий. Это был Иосиф. Да, ему поручила эти обязанности влюбленные, но потребовав от него, как госпожа, чтобы он собственноручно разливал кипрское, Она не посвятила его в прочие свои приготовления, так что он не знал, какому признанию служит. Мы знаем, ей было больно обманывать его таким умолчанием и преднамеренно злоупотреблять его образом. Но уж очень ей нужно было открыться подругам и злить им душу. Поэтому она и предъявила ему такое требование — И однажды, когда он снова самым бережным образом отказал ей в своей близости, сказала ему «Тогда, о ты, может быть, согласишься оказать мне хотя бы такую услугу собственноручно разливать послезавтра на моем дамском празднике девятижды отменное вино из-за Во-первых, в знак его отменности, во-вторых, в знак того, что ты меня все-таки немножечко любишь, а в-третьих, в знак того, что я имею какой-то вес в этом доме, коль скоро глава его прислуживает мне и моим гостям. «Разумеется, госпожа», — отвечал он, — «это я с радостью сделаю. С величайшим удовольствием буду я разливать вино, если тебе так угодно, ибо я готов служить тебе душой и телом во всех делах, кроме греховного». Вот почему сын Рахири, молодой управляющий Петепра, неожиданно появился во дворе среди чистивших фрукты дам, появился в белом и тонком праздничном платье, с пестрым Микенским кувшином в руке, поздоровался, совершил возлияние и принялся, обходя сидевших, наполнять кубки. Все дамы и те, что уже имели случай его лицезреть, и те, что еще не встречались с ним, забыли при виде его не только свое занятие, но, так сказать, и самих себя. Теперь они только и знали, что глядели на виночерпия, а коварные ножички между тем сделали свое дело, и дамы все как одна ужасно обрезали себе пальцы, причем они даже не сразу заметили эту неопрятную неприятность, ибо порез таким переостренным лезвием почти нечувствителен. тем более в том состоянии полной рассеянности, в каком сейчас находились подруги Эни. Некоторые объявляют эту известную по многим изображениям сцену апокрифической, не принадлежащей той истории, которая действительно произошла. Напрасно, ибо сцена эта правдивая, и в ней нет решительно ничего невероятного. Если учесть, что с одной стороны дело шло о красивейшем в своем окружении юноши, а с другой о самых острых, какие, наверное, когда-либо видел мир ножичках, то становится ясно, что этот эпизод не мог протекать иначе, то есть бескровнее, чем он действительно протекал, и что та рожденная с наведением уверенность, с какой мут рассчитала и предугадала эти события, была совершенно оправдана.